История 15. Совсем другая история. Утро началось с новостей. Из телевизора прозвучал бодрый голос диктора, сообщавшего свежие новости. Ученые до сих пор не могут найти объяснение тому, что же все таки вчера случилось рядом с телецентром Останкино. Вечером работники телецентра почувствовали ощутимые толчки. Как позже определили учёные, Толчки были силой 5-6 баллов. Центр землетрясения был расположен где-то глубоко под землей, совсем рядом со зданием телецентра, что, по утверждениям ученых, в принципе невозможно, так как Москва — не сейсмоопасная зона. Однако сейсмические приборы четко и недвусмысленно зафиксировали факт этого землетрясения. После непродолжительных толчков из пруда, находящегося прямо перед зданием телецентра, вырвался огромный столб пламени. Его высота, по свидетельствам очевидцев, достигала высоты Останкинской телебашни. В считанные секунды вода из пруда превратилась в пар. Поэтому из-за плохой видимости сказать, что там произошло дальше, довольно затруднительно. Тем более, что свидетельства очевидцев очень странные и противоречивы. Многие утверждают, что якобы видели огромную черную тень, скользнувшую куда-то вверх прямо из отверстия, образовавшегося в результате землетрясения в дне пруда. Тень, по их словам, напоминала какое-то хищное и очень крупное доисторическое животное. Но самое странное, что все свидетели в один голос утверждают, что слышали, как при этом откуда-то издалека доносились звуки дудочки, выводящие простенькую незатейливую мелодию. Врачи психиатры объясняют эти видения очевидцев посттравматическим шоком от произошедшего. Сейчас работники МЧС вместе с учеными продолжают изучение места происшествия с целью выяснения того, что же там все-таки произошло на самом деле. «Значит, мы его все же сделали! Это самое зло!» — радостно воскликнула Катя. «Да уж», — почему-то грустно согласился Тим я понимаю причин грусти, мой юный друг», — удивлённо взглянул на него Кузьмич. «Ведь всё закончилось, и закончилось благополучно». «Вот именно», — кивнул Тим. «Всё закончилось, и ничего такого вот интересного и чудесного больше не случится». «Тише», — прервала его Катя и указала на телевизор. «Кажется, кое-что интересное всё-таки ещё случилось». Все снова посмотрели на экран телевизора. Но на этом удивительные события, произошедшие в Москве за минувшие сутки, не закончились. Городские власти до сих пор ломают головы над тем, откуда утром в городе появилось множество маленьких памятников. Все памятники, несомненно, сделаны рукой очень талантливого мастера. Но кто этот мастер? И каковы были причины и мотивы, побудившие его это сделать, Неизвестно. Из источника, близкого к городским властям, стало известно лишь то, что власти разрешения на установку памятников не давали. Сейчас на экстренном совещании решается дальнейшая судьба этих памятников. Перед зданием мэрии уже собрался многочисленный митинг срочно организованного общества защиты этих памятников. Наши корреспонденты держат руку на пульсе, и мы будем сообщать вам все самые свежие новости с места событий. «Молодцы, рабочие колхозница! Я всегда в них верила!» Захлопала Катя в ладоши. «Не зря мы старались!» «Не зря! Не зря!» Раздался с экрана знакомый ворчливый голос. «Бабушка Агафья!» Обрадовался Гоша и с удивлением добавил. «А откуда вы взялись в телевизоре?» «Ну я, какой-никакой, а все-таки ж -таки призрак телецентра!» — улыбнулась с экрана старушка. — Так что кое-что в этом самом телевизоре мы тоже могем. Но я к вам по серьезному делу. — Да какие теперь дела? — вяло возразил Тим. — Тем более серьезны. Мы ж победили это самое зло. Так что конец, финита, вот и все дела. — Неправда твоя, Тимоша, — покачала головой старушка. «Есть еще тела, и очень даже серьезные». «Да?» — сразу оживился Тим. Но на всякий случай тут же посерьезнел. Наверное, чтобы выражение его лица хоть как-то соответствовало серьезности дела о котором сказала бабушка Агафья. «А в чем дело-то?» — поинтересовался Гоша. «В тебе, дорогой, в тебе», — неожиданно сказала старушка в телевизоре. Все посмотрели на Гошу. Гоша же, в свою очередь, ошарашенно смотрел на экран телевизора. Словно отвечая на его невысказанный вопрос, бабушка продолжила. «Ведь на самом деле, Йент самое зло не исчезло». «Но мы же слышали в новостях, что...» — пробормотала Катя. там «Да мало ли, что вы там слышали!» — пренебрежительно махнула рукой старушка. Оно просто исчезло из янтого мира и ушло в другой мир. Тот мир, откуда появился Гоша. «В мир, откуда появился я?» — растерянно повторил Гоша. «Мой мир? Вот что, есть на самом деле?» «Есть, Гоша, есть», — подтвердил кот. «И, похоже, очень скоро тебе придется туда вернуться». «Но я же ничего об этом своем мире не знаю и не помню», развел руками Гоша и несколько обиженно спросил. «А почему вы мне раньше про него ничего не сказали?» «Просто раньше я тебе объентом ничего сказать не могла». «Не имела права», — объяснила старушка, выходя из телевизора. «А то тогда все вообще могло кувырком и сикось-накось пойтить» и ничего у нас не вышло бы. «А теперь?» — поинтересовался Тим. «А теперь можно и даже нужно. Но Ян то очень удивительная и странная история. Так что садитесь поудобнее и слушайте». И бабушка Агафья начала рассказ. «Но это уже совсем другая история. Очень удивительная». И странное.